В своих мемуарах о Первой мировой войне Черчилль рассказывает, что для борьбы против Савдепии государственные руководители Англии рассчитывали использовать побежденную Германию. Эту идею он подробно обсуждал с Ллойд Джорджем в день окончания Первой мировой войны. Американский представитель в Верховном военном совете Антанты генерал Блисс Доносил 28 октября 1918 года личному представителю президента Соединенных Штатов Америки полковнику Хаузу, что британские военачальники возражают против демобилизации немецкой армии, полагая, что Германии возможно придется быть оплотом против русского большевизма. Позднее в 1928 году. Тот же генерал так характеризовал тогдашнюю позицию английских представителей: казалось, словно они хотят оставить немцев фактически и полностью вооруженными и мобилизованными. Осуществить замыслы об использовании немецкой армии помешала революция в Германии в ноябре 1918 года, но уже 9 апреля 1919 года в письме Лойд Джорджу Черчилль писал. Следует накормить Германию и заставить ее бороться против большевизма. Дочь Асквита вспоминала в последствии свой разговор с Черчиллем, относящийся к тем временам, когда она спросила, какова ваша политика в отношении России, Черчилль ответил: убивать большевиков или бежать со сгунными. По окончании войны с Германией английское правительство приняло ряд решений, направленных на дальнейшее развертывание начатой ранее интервенции в России. 13 ноября 1918 года оно подтвердило подписанное с французами 23 декабря 1917 года соглашение о разделе Юга России на сферы действия. На следующий день было принято решение помогать генералу Деникину оружием и военным снаряжением. отправить в Сибирь дополнительные кадры офицеров и дополнительное военное оборудование и признать омское правительство адмирала Колчака де факто. Одновременно принимались энергичные меры по развертыванию и укреплению армии Колчака в Сибири и сил интервентов на севере России в Мурманске и Архангельске.